Без номер восемь. Матвей Юдженовский сопливых никто не любит. Палец в штаб принес сопля и даже не отнякился, когда Ромчик нашел его в тайнике. Белый, высохший, кажется, указательный. Не сказал бы, что мы с Ромкой тогда сильно удивились. Сопля был деревенский дурачок, и в штаб мы его пускали только потому, что он покупал на мамкины деньги чипсы и газировку. Ромчик правда вскрикнул и вымотировался, когда залез под камень в поисках колоды карт и нащупал палец. Это что? Рома схватил мелкого за шею и ткнул головой в тайник, как на шкодившего котенка. На меня и не подумал. Это было наше четвертое совместное лето. Мы неплохо сдружились, оба городские, оба после пятого класса, только школы разные. Порно, ответил сопля. На русском он говорил плохо, все больше на своем. Пачек. Пальчик, Сопля рассмеялся. Пальчик, вижу, что пальчик. Ты откуда его взял? Ромчик отпустил его, глянул в тайник, поморщился. Ворманта. Сопля махнул куда-то на юг. Роммэн, нахмурившись, посмотрел на меня. Я пожал плечами, хотя слово это знал. Просто не хотелось, чтобы Ромоч чувствовал себя дураком лучше уж в месте. Что там у них? Указал он туда же, задумался на секунду. Кладбище. Ворманта. «Это кладбище?» Я покачал головой. «И вас всем! Деревьев、ну, много, ну, много, ну, много!» Сопля стал показывать руками. «Ирлах! Благодатная, Довься, вкусная земля! Арсур, да, Арсури, арсур, таясь, поджидает!» Примечание. Арсури. От Ар человек, Сури половина. Лесной дух, хозяин леса у Чувашей. Конец примечания. «Лес, что ли?» — догадался Рома. «Деревьев много!» «Видимо...» Кивнул я. В лесу? Да не какой лес. До ближайшего целый час пешком. Ромчик пихнул мелкого в плечо. Тебя баббабка не отпустил и так далеко. Тот лишь рассмеялся, устояв и мотнул головой. Ёнашар, рядом, недалеко. Да хоть с девахи, какая нафиг разница? Всплеснул Ромчик руками. Убери этот палец к черту, маньяк, юноша. Ага. Сопля шмыгнул носом по лягушачьей, прыгнул к тайнику и подцепил палец. Выставил нам на обозрение. Серовата белая кожа была так стянута, что он походил на куриный и длинный желтоватый ноготь, лишь добавлял сходство. Сопля согнул палец, надавил на этот ноготь, отпустил. Палец медленно разогнулся, чем сильно повеселил соплю. «Ну точно, дурак! Ух-мах!» — ввернул Рома словечко, чтобы сопля гарантированно его понял. «Выкини, говорю!» Ну на выход из штаба. Сопля указал пальцем себе в грудь, мол, я? Ты, ты, шустрее давай. Хо вор трах, быстрее, добавил я раз уж Ромочь, кизернул ухмахом. А Сопля развернул палец ко мне раз, затем перевел его на Ромчика два, как в счеталочки раз два раз два. Этого друг не стерпел и, подхватив дурачка за штирку, потащил к выходу и вытолкал прямо в заросли крапивы. Думаешь, откуда он взял этот палец? – спросил я позже. Мы играли в дурака. Смартфонов еще не придумали, ящик ловил три канала, и карты были каким никаким развлечением. Играли, правда, без особого настроения, скорее просто хотели поглазеть на полуобнаженных девиц, запечатленных на картах в соблазнительных позах. Рома выменял эту колоду у одного из старших пацанов, отдав ему свои новенькие солнцезащитные очки. От грызу своей бабули. О чьего слышал, она уже не встает. Выдал Ромчик, лениво покрываясь козырями. «Ужас!» «Да он же шизик, капец! Помнишь, как он кайфовал, когда я ему по приколу в рожу серанул?» «Да, жесть он странный. На всю голову». «Ну давай уже свою блондинку, все тут ясно!» Рома ухмыльнулся, выложил козырную даму. Я остался в дураках. «Не парься, Мих, у него папка, кажись, на лесопилке работает. Сопля, походу, там и ошивается. У них там каждый день акция. Минус палец». Пару дней спустя, в особенно жаркое утро, мы развлекались, играя в люлька-бол. С высокого края бывшего котлована, дно которого давно стало озерцом, надо было попасть булыжником в люльку мотоцикла. Как Иш небесно-голубого цвета там оказался, доподлинно было неизвестно. Кто-то говорил, что хозяин аппарата хотел убиться, но, как водится, пьяным не получил и царапины. Кто-то рассказывал анекдот о том, как жена мужу мстила. Небесный цвет Люлька сохранила только на носу, в которой собственной требовалось попасть. Кидали до пяти попаданий, проигравший должен был скатиться по склону и окунуться в воду с головой. На счете четыре два в мою пользу. За спинами послышался знакомый смех. Сопля улыбался нам так, словно ничего и не было. Ромчик предсказывал, что так все и будет, и сейчас пихнул меня локтем, сбивая прицел. О, сопля играет вместо меня! Он подозвал мелкого, вручил ему камешки и привычно забрал пачку чипсов, с которой тот явился. «Не, не катит!» — возразил я и тоже потянулся к пачке. «Ты ссышь просто, что сопля тебе сделает и придется окунуться!» Мы хохотнули, отчего сопля совсем расплылся в улыбке. В итоге кидал только он, а мы хрустели чипсами с грибным вкусом. Швырял снаряды мелкие, разумеется, бестолково, через раз они и до воды не долетали. «Иварха!» «Сложновато, непросто!» Жаловался он в этом случае и хлюпал носом. Матур, молодец, повторяли мы посмеиваясь. Увлеченный зрелищем, я в какой-то момент, вслепую шуродя рукой в пачке, ухватился за ромкин мизинец, покосился на друга. Тот не переставая хихикать, успевал облизывать пальцы. Зачем-то я заглянул в пакет, хотя все было ясно. Желтый коготь глядел изнутри. Я вскрикнул и отбросил пакет. Съедобное тут же попросилось наружу. Кое-как я его удержал. Ромчик взорвался громогласным ха, но когда я согнулся в рвотном позыве, осекся. Чё ты? Я указал на пакет. Рома поднял его, раскрыл, словно раковину. Лицо друга побелело, но затем он скомкал пакет, скрипнул зубами и весь побагровел. Схватил соплю за ворот футболки и потащил к краю обрыва. Урод тупой. Сейчас пну польтишь кувырком. Сопля закричал и расплакался. — Ром, осторожней! — встревожился я. — Да ничего! Скажем, оступился, потому что не слушался, да? Он встряхнул мелкого. — Да я тебе твой палец! Рома дернул соплю назад, толкнул в траву и навис над ним. — Мех! Подай-ка пакет! — потряс он рукой. Я поднял пакет и пошел к ним. Сопля замычал. «Нет, — Нет-нет! А ну-ка, открой рот! — процедил Рома. Тот замотал головой. — Открывай, придурок! О, варна, ус! Рот открой, я протяну пакет. Да блин, Мих, открой сам, и достань его. Может, открой и достань. Сам он зажал мелкому нос, не побрезговал даже заляпаться соплями. Обливаясь потом под палящим солнцем, я расправил пакет, запустил руку внутрь, нащупал палец, представил, что это всего лишь куриная лапка, достал и тут же передал Роме. Мне это зачем? Давай пихать этому уродцу в хавальник! Едва сопля вдохнул через рот, как Рома вцепился в его нижнюю челюсть и оттянул ее вниз. Нестерпимо хотелось в туалет, и будто поэтому, сглотнув колебания, я не стал медлить и сунул костлявый палец мелкому в рот. Тут же Рома запечатал его своей рукой. «Жуй!» — засмеялся он. Сопля с готовностью закивал и живо заработал челюстями. Рома даже опешил. Отдернул руку, лицо его перекосило, а мелкий, наоборот, растянулся в улыбке, взорвался довольным смехом. Так, словно все это было понарошку, словно мы взяли его, наконец, в свою игру. И пускай он пока не понимал правил, но счастлив был стараться. Или словно он и хотел. Рома побагровел в гневе. «Чего смешного, придурок?» Он тряхнул мелкого об землю. Может, сопляя сам хотел съесть палец. Зачем-то же он закинул его в свои чипсы. Мелкий закашлял. Затем испуганно выпучил глаза, судорожно заерзал, улыбка исчезла, его раскрасневшееся лицо стало синеть, руками метнулись горло. Рома отпустил его, вскочил на ноги. Мелкий давился, синежное лицо было все в соплях. Меня прошибло холодом, тело парализовало. Рома также замер в ужасе. Сопля пытался вдохнуть, неимоверно напрягаясь. Вены вздулись у него на шее, но воздух лишь слабо свистел. Он задохнется, прошептал я, затем вскрикнул. Он сейчас задохнется! Но Рома не шелохнулся, лишь попятился, вся краска сошла с его лица. Наконец, мое тело ожило. Я кинулся к мелкому, перевернул на бок и замолотил по спине, но тот продолжал хрипеть. Тогда я перевернул его на живот, подхватил за грудь и рванул вверх, чтобы поставить на четвереньки. Сопля закашлял, и в коричневую пыль упал палец со следами крови. с грубым свистом мелкий вдохнул и снова закашлялся он кашлял стоя на четвереньках сплевывал в пыль кровь слюни и сопли вперемешку с щек срывались слезы а затем он согнулся в рвотном позыве простонал и выблевал наружу второй еще один такой же палец я отшатнулся казалось земля ушла из под ног и сейчас я полечу с обрыва но тут меня толкнул в спину Рома сваливаем мы кинулись прочь и мы кричали. В тот же вечер я позвонил домой и полчаса упрашивал отца забрать меня назад в город. Батя психанул, но согласился при условии, что оставшиеся летние дни я буду ходить с ним на работу в теплице. Я забежал к Ромчику узнать, как у него дела. Тот сидел на крыльце злой и без конца полоскал рот марганцовкой. «Дома трубку не берут. Позвони позже». «А толку? Я аж помню, у родаков еще неделя отпуска». Вряд ли они с моря раньше вернутся. Я сбегал домой и позвонил опять. Отец, на удивление, не стал орать, а шумно выдохнув, согласился снова. Но теперь с тем, что заберет и Рому, ему уже вдвоем будем помогать ему в его драгоценных парниках. Ромчик долго тряс мне руку, повторяя: "Тафта пус", "Спасибо". А затем ткнул кулаком в плечо, скромно улыбнулся. Друг. Ночью не спалось. Под пуховым одеялом было жарко. Сердце колотилось, мешая уснуть. Я откинул одеяло к ногам, прогнал дурацкие мысли. Наоборот, представил, как мы с Ромкой катим на заднем сиденье отцовской девятки домой, как мимо проносятся поля и села, приближая заветные улочки города. Стекла мы, конечно, опустили, и ветер врывается в салон, треплет волосы и ныряет под футболку, а еще свистит, гудит, и мы почти не слышим друг друга, кричим, а потом просто смеемся, и все плохое остается позади. Я отвернулся к стене и закрыл глаза. Если уснуть, то все это случится гораздо быстрее. Бабушка легла тоже. Едва смолкла ее кровать, как по дому поползла тишина. Лишь часы в зале отбивались от нее, да занавески тихо шелестели, раздуваемые ветром с улицы. Подушка раскалилась, взмокла под головой, от нее несло нимытыми волосами. Я перевернул ее на другую сторону, стало лучше, улегся поудобней, вспомнил свою постель дома. потом комнату, квартиру, двор, насколько все там было проще и понятнее. уже на краю сна услышал то ли шепот, то ли крик, скорее крик с улицы, словно кого-то звали. кажется, я подумала о Сопле, о том, что он все рассказал маме, и это она зовет меня. стало холодно, я сжался и потянулся к одеялу. послышались шаги на улице, сердце заколотилось, их стало больше, настоящий топот. он приближался. проснулся я в сумерках, весь в огне, в поту, голова как в огненных тесках, да и тело тоже, будто запеленали. Хуже, точно залили горячим свинцом, пальцем не пошевелить. К черту дурацкое одеяло! Хотелось откинуть его, хотелось сесть, хотелось вдохнуть. Неожиданно это оказалось невозможным. Просто поднять руку, вдохнуть полные грудью, сбежать. Что делать еще, когда нестерпимо страшно, я не знал. Был беспомощен, как закопанный в раскаленный песок, и я закричал. Мой крик тут же запечатала рука, опустилась на губы и смела холодная и липкая тень надо мной шевельнулась. Сердце подскочило, голову сотряс запертый крик. Кто-то сидел на мне, забрался на грудь и давил. Серый, как сами сумерки, худой и скрюченный как палец, спутанные волосы паутиной скрывали лицо, но глаза. Их взгляд. вкалачивал в мокрую постель. Я плакал и просил, чтобы все закончилось, но тишина оставалась неподвижной, не было ни звука, только часы по-прежнему мерно тикали. Я едва дышал, но и сейчас помню, чувил землю и траву, четкий запах, настолько, что казалось, будто песчинки грязи на простыне впиваются в кожу, а затем оно опустило голову, звенящая тишина треснула, кто-то шмыгнул носом. Я завопил, сердце сжалось, в глазах потемняло. Из этой темноты послышался бабушкин голос. Она звала меня, выдернула. Я подскочил и крик оборвался в горле. Первые лучи солнца проникали в комнату. Отдышись, отдышись. Ох, мокрый весь. Бабушка приглаживала мне волосы. Она сидела на краю кровати, встревоженная, в ночной сорочке. Все, успокойся, дурной сон. Я взялся за груди и заплакал. Бабушка. Поводила рукой по спине. Все, все, проснулся уже. Сейчас, погоди. Она вышла из комнаты. Я утер слезы, шумно вдохнул и гляделся. Никого не было. Никто не прятался в темных углах. Да и темноты почти не осталось. За окном заголосил петух. Вернулась бабушка, вручила мне кружку. Я с жадностью осушил ее. Снова отдышался, тело остывало. Затем она протянула крестик маленький серебристый на тонком шнурочке. Зачем? спросил я. «На груди сидела?» Бабушка положила себе на грудь кулак. «Дышать не давала?» Ответить не смог, лишь сдержав слезы кивнул. Она надела мне крестик. «Вопор-лопор! Приходил злой дух. Давно о нем слышно не было. Видать, перед тобой не устоял». Бабушка улыбнулась, постучала узловатым пальцем по крестику у меня на груди. «Носи, не снимай, и больше не придет». Я сжал крестик и глянул на нее. Видимо, слегка растерянно, она усмехнулась, потрепала по голове. «Ну, давай, чтобы наверняка. Сейчас». Она снова отлучилась, а когда вернулась, отсыпала мне в ладонь угольков и золы из печи. «Подойди к окну, выбрось на улицу и скажи. «Воопор урах ангел, вудло кле сапатол». «Воопор, не приходи больше, огненную золу сыплю». Слово в слово повторив за ней, я швырнул золу в окно. Угольки бесшумно упали в траву, золу разметал ветер, ничего не случилось. Не вспыхнула защитная граница, не засияло силовое поле, я отряхнул ладони. — А кто это вопор-лобор? — Пакостник один, проказник мелкий, спать не дает, мучает и тем силы забирает. Раньше, — говорили еще, — солнце и луну ест. Не зря, гляди-ка. Ну а чё аккурат за отмене было? А почему он? То есть за что? Я отвернулся от окна. Бабушка заправляла постель. Да кто ж знает? В детстве рассказывали, мол, ёмси веселятся. Это обабки шаманки значит. Приходит по ночам напитаться. Злой дух он и есть злой дух. Ты что ли? Принёс? Спросила она вдруг, чуть отодвинув подушку. Что? Выдавил я, противные иголочки побежали по голой спине. На простыне лежала черная веточка, короткая, шишковатая, как палец. «Не-не-не-нет!» -не — замотал я головой. «В опор оставил». Бабуля подцепила веточку. «Гляди-ка, черная, как ночь. Так и есть. Мы ведь его спугнули. Но ничего, моего подарочек в печку. Сгорит, и ему неповадно будет». В полдень мы с Ромой сидели на лавочке во дворе, ждали, когда приедет мой отец. Рядом лежали рюкзаки с нашими пожитками. Над ним и его так и покоилась пара книжек. Ромчик то и дело залезал в свой, доставая пирожок за пирожком. Угощал. — Видел соплю? — Нет. И больше мы его не упоминали. — Добро стойника забрал? — спросил я, потому что и сам хотел, но побоялся. — Нет! — бросил Рома. Мы переглянулись, каждый, казалось, подумал: а вдруг там снова палец? Зачем? Пускай до следующего лета лежит. На то он и тайник. В какой-то момент на улице за воротами поднялся шум, кричала женщина, не по-русски, но понятно было, что она рассержена и, кажется, кого-то ищет. Я вновь подумала, мамаша сопли, и о том, что он ей все-таки нажаловался, сердце забилось часто. Ромочь перестал жевать и тоже прислушивался. Долго еще твой батя ехать будет. Я не выдержал, крикнул бабушке в распахнутое окошко. Бабуль, сколько времени? Она выглянула на Мик. Двадцать минут второго. Ты разбираешься, сколько это? Бесят, когда так говорят, буркнул я. Наверное, час двадцать. Я вышел в час. Черт, обещал к двум, надеюсь, раньше приедет. Хоть бы уже. Крики, приближаясь, сменились вдруг смехом, затем все смолкло. Я выдохнул. Хотел было сбегать в туалет, когда Румчик встал. Чё-то я устал ждать. Погнали сразу на остановку, и бати твоему не придется по земле катить. Тачку же узнаешь свою. Я кивнул. Сидеть здесь как на иголках и правда не хотелось. Ну все отлично, а то тут на ямах и кочках подвеской угрожаешь на раз. По улице топали молча. Когда же вышли из деревни, словно прорвало. Минут десять. расписывали, кто чем займется в городе: футбол, баскетбол, видеопрокат, сега, пляж, рыбалка. Теплицы в наши планы не входили. Я надеялся, что папа все-таки сдадется. С надеждой всматривались в каждую встречную машину. Рома оборачивался ко мне, я мотал головой. Папа не спешил. Когда проходили мимо лесопилки, повеселевший Ромчик поделился: прикинь, бабуля сопли, бабфима. Оказывается, так-то не слегла, как мы думали. И Смена темы мне не понравилась. Да не, просто мы с бабкой моей разболтались что-то, и она рассказала, что вообще-то баб Фима пропала. И чё? Да ничего, говорит, она ушла однажды из дома и не вернулась, её типа искали и не нашли. Я вспомнил бабу Фиму. В прошлые года она вечно зазывала соплю домой, кричала на всю улицу, и Мелкий послушно бежал, счастливый и довольный, в то время как мы, когда нас пытались загнать, постоянно ворчали. Голос у нее был сильный и резкий, мы всякий раз буквально подпрыгивали, при том, что сама она была худощава, скрюченная и хромонога. Волосы ее от чего-то всегда казались растрепанными, коса она не заплетала, а платков будто не признавала, а еще неизменно носила на поясе прикольный такой мешочек на кожаном шнурочке, и мы представляли, что у нее там может быть золотые монеты, или махорка, или баночка сопли внученка. А она не говорила. Может, баб Фим начал я, прежде чем понял, что хочу спросить, и замялся. — Чего? — заинтересовался Рома. — Зачем? Надо было просто дождаться отца и уехать, забыть. Не говорила она, что, может, баб Фима была типа шаманкой, знаешь, или... Ромыч уставился на меня удивленно. — Знахаркой она была. Моя бабка сама к ней ходила раньше. — А чё? Почему, спрашивай? — Да так мне бабушка тоже что-то такое рассказывала, — придумал я, — а я не поверил. Мы миновали лесопилку. По дороге проехал трактор с прицепом, поднял облако пыли. Перед тем, как лесопилка скрылась за поворотом, Рома еще раз бросил на нее взгляд. — А прикинь, это родаки сопли там бабу Фиму по частям вжик-вжик, а сопля пальчики и утащил. — Фу, кошмар, ну и мысли у тебя. — Я поежился. — Ты, походу, у Жастиков насмотрелся. — Нет. Я после Крюгера ужасов вообще не люблю. Наконец мы шагнули в тень. Полезшее солнце скрылось за кронами деревьев, правда, ненадолго их было немного. Небольшая рощица, по другую сторону которой располагалось кладбище. Оградки, кресты теперь можно было местами разглядеть. Дорога к нему как раз осталась позади. Раз в месяц бабушка проходила этот путь, чтобы проведать деда. После трактора нам не повстречалась ни одна машина. Хотя мне казалось, что мы наткнемся на отцовскую бордовую девятку. Еще не дойдя до асфальта и остановки, я знал, что папа скорее придет, приедет, сильно заранее, чем опоздает. И тут меня прошибло так, что похолодели руки и заныло живот. А вдруг в деревне есть другая дорога? Вдруг он уже приехал, а нас нет? А следом я осознал, что не попрощался с бабушкой и не сказал, что мы пошли к остановке. В этот миг я налетел на Ромчика, вынырнул из своих мыслей, но друг даже не возмутился. Это сопля там? – спросил он вместо этого. От упоминания сопли живот заныл сильнее. Застыв Рома смотрел между деревьев. Я уставился туда же и пригляделся. Да, метрах в двадцати угадывалась белобрысая голова Мелкова. Следом я различил его всего. Прыгая на корточках, сопля руками раскидывал землю, словно откапывал что-то и напивал на своем. Рома прошел немного вперед и ближе к деревьям. Помнишь, он сказал, что нашел палец в лесу. Ду、да、плевать. Пойдем. Потянул я его. Прикинь, он оказывается в могилах роется. Но、ну, вообще без крыши. Рома сделал еще шаг и прыгнулся, чтобы лучше рассмотреть. Там нет могил, кладбище дальше. Погнали уже, пока он не заметил. Нет. Мне тетка рассказывала, что не крещенных самоубийц и типа нечистых всяких раньше на кладбище не хоронили, а закапывали как раз неподалеку. Тем более сваливаем ром. Я подтолкнул его, и тут у него вырвалось: "Пиздец!" А затем он попятился и упал. И надо было подхватить его, потянуть за собой, надо было просто сбежать. Всякий раз, возвращаясь в памяти к этому моменту, я проклинаю себя за то, что тоже посмотрел. Там между деревьев... Сопля возился с телом, тащил подмышки из земли. Голое, серо-черное, с копной седых волос. Ноги подкосились и у меня. «Баба Фима! Это Баба Фима!» — отползал Рома. А Сопля продолжал напевать, усадил тело, отряхнул лицо от земли, поглядел, смахнул волосы, что мешали, и снова взглянул, а затем стал целовать. Фу, блять! Отвернулся Рома, но тут же посмотрел снова. У меня же слов не было. Я попробовал встать, но было уже поздно. Теперь я знаю. Сопля, прильнул ухом к синим губам покойницы и тут же обернулся к нам. Едва пристав, я сел назад. Трава кольнула руку, но боль была точно чужая. С обычной своей улыбочкой сопля помахал нам перепачканной рукой, затем торопливо сел мертвой бабушке на спину и помахал уже ее обездвиженной рукой. Зловесный смех долетел до меня, словно сквозь подушку, пробился через пульсацию в голове. Ему в дурку надо, выдавил я, но Рома, будто не слышал, смотрел завороженно. А дальше покойница вытянула руку в нашу сторону. Она указывала на нас. водила кистью туда-сюда, тыкая то в Рому, то в меня. Это было ясно, пускай у нее не хватало пары-тройки пальцев. Раз, два, раз, два. Счет остановился на Роме. В тот же миг он вскочил на ноги, оставив на земле рюкзак и шагнул между деревьев. Рома, стой! – выкрикнул я. Он не слышал. Тело не желало слушаться, но все же я поднялся. Рома, очнись, остановись. Без толку. Я бросился к другу, взял за плечо, дернул назад. Он извернулся и пошел дальше. Я кинулся к нему снова, и тут голову сотряс голос, тот самый, который когда-то на всю улицу звал саплю домой. Кайкунтан, иди отсюда, Коля Крестом прикрылся, кыш, кыш, манкачапи, сапляк. И старушечий хохот смешался с безумно довольным смехом внука. Рома, проблеял я еще почти плакая. Он обернулся, открыл рот, но звука не последовало. Вместо слов изо рта посыпалась земля. Рома еще пошевелил губами, а затем закашлялся, отвернулся и пошел прочь. И все кашлял, а земля все не кончалась, все сыпалась, все сыпалась, а я, я сбежал. Бежал до самой остановки, потом дальше. Меня преследовали слова, которые напевали сапля и мертвая баба Фима, пока Рома болезненно, кривясь телом, шел к ним. «Из земли торчит игла, в пятку мне вонзилась смертью. Ненавистников слова так же протыкают сердце». Примечание. Причитание, которое напевает от лица умершего, провожая того на кладбище. Конец примечания. Я не мог их понять, но каким-то образом они отпечатались в памяти, как клеймо, как проклятие. Я помню их по-прежнему, но не хочу, не желаю знать, что за ними кроется». Я не повторю ошибку, не стану смотреть. Так, не оглядываясь, я бежал, пока не показалась, наконец, бордовая девятка. Только тогда я остановился и, глотая воздух, понял, что все это время сжимал через футболку крестик. И лишь увидев отца, вспомнил, что лицо мое все в слезах и соплях, устыдившись, я торопливо стер их. Потом мы ехали домой. Я солгал, что Рома передумал и решил остаться в деревне. Папа поспрашивал, чем мы занимались целыми днями, я коротко отвечал, глядя на уходящий горизонту поля. Не было опущенных стекол, не было задорного ветра. Папа включил радио, заиграла музыка, так, словно ничего ужасного в мире и быть не может. Рому я больше не видел. То ли это кончилось, и ничего из того, о чем мы мечтали и что планировали, не случилось. Рома ушел, и я понимаю. Оглядываясь назад, что и жизни настоящей тоже не случилось. Рома ушел, а я сбежал. Но ничего не сделал здорованной жизнью, ничего не нажил, ничего не достиг. Не жил, в общем-то. Все только убегал, до сопли размазывал.